Глава третья. Иванов. Третье, десятое июля. После двухчасового марша со станции, проходившего по хорошим булыжным дорогам, роты прибыли в селение со смешным названием «Вилли». Там пути рота разошлись, рота А. Василия двинулась по проселочной дороге на юг. По сторонам дороги виднялись замаскированные батареи дивизионной артиллерии, тяжелых минометов и скорострельных зениток. Через час дошли до селения Таали. На околице роту построили, и перед ними с речью выступил командир 385-го стрелкового полка майор Потькалов. Поздравив бойцов и командиров с зачислением, полк он неожиданно заявил, что им всем приказом командования присвоено очередное воинское звание. Все хором грянули, «Служу трудовому народу!» «Однако!» — подумал Василий. «Война всего две недели как идет, а я уже лейтенант. Так недолго и полковником стать!» Майор рассказал, что их 118-я дивизия является свежеразвернутой, боевого опыта не имеет. Почти все командиры только что призваны из запаса. Комплектование дивизии личным составом еще продолжается, и он не может быть виноват. дивизия занимает полевую оборону на тыловом стратегическом рубеже но самая опасная комполка приберёк на конце реки майор вылил уши от холодной воды на освежеиспечённого лейтенанта сообщив что танковая группа гопнер оказывается прорвала главный стратегический рубеж на котором стояли кадровые войска и со дня на день может атаковать их дивизию Поэтому заключил майор командование на правило опытных бойцов, каковыми он и считает, на усиление 118-й дивизии. Он очень надеется, что их боевой опыт увеличит боеспособность полка, ввлож состоящего из невстреленных бойцов и командиров. После окончания речи их снова переформировали в четыре маршевых взвода, в одном из которых оказался Василий Ведошедший кейв взвода "Стерлей" повёл взвод мимо деревни, сначала по просёлку, затем по протоптанной тропе. Просёлок и тропа проходили по заросшей травой низменной равнине с мягким и влажным грунтом, ещё недавно бывшей густым лесом. В этом свидетельствовали многочисленные свежие пеньки. Срева и забрусы рав торчали полковые пушки. Виднелись позиции наметчиков и зенитные пулемёты. Кое-где, очевидно, для маскировки были сохранены купы низкорослого кустарника. Примерно через километр они прошли сквозь проход в проволочном заграждении и пересекли несколько траншей, в которые выходили многочисленные блиндажи. Над уровнем грунта возвышались бугры дзоттов. Как понял Василий, весь вырубленный лес ушел на перекрытие блиндажей, на вшивку окопов и столбы для колючки. На оборонительные сооружения Васили понравилось. Оборона была хоть и полевой, но построена основательно и с созданием дела. Изокопав с любопытством пялились бойцы. Наконец у одного из блиндажей Старлей остановил взвод, раздрешил сариться, а сам нырнул в блиндаж. Через минуту вон велел из блиндажа с двумя лейтенантами местные командиры принялись со списками в руках. выкликать бойцов и распределять их по подразделениям. Троих вновь прибывших командиров позвали в блиндаж. Вместе с Василием в блиндаж вошли пожилой старлей и совсем зелёный младший. Когда глаза привыкли к темноте, большой блиндаж, освещаемый однимным светом через вход и керосиновой лампой, он увидел двух пожилых капитанов, точнее говоря, одного капитана и одного старшего политрука. Судя По доносившимся из соседнего помещения голосам связистов, выкликавших позывные, в линдаже размещался батальонный КП. После того, как вышедшие представились, капитан отрекомендовался командиром батальона Безбородниковым, а политрук Заполитом Полуниным. Капитан, рассмотрев уновь прибывших, предложил Старлею рассказать о прохождении службы. Старшой сообщил, что воевал в Гражданскую в 1920 году во время польского похода рядовым. Потом командиром отделения и взвода. Затем был в запасе. Работал учителем в сельской школе. Неоднократно проходил сборы. В армии призван осенью 1940 года. Был заместителем командира роты. 25 июня опорный пункт роты подвергся сильному артобстрелу. Затем поступила команда на отход. Вот и весь его боевой опыт. Следующим Долтон был читовцев Василий. Комбат заметил на шивке за ранение и медаль за отвагу и поинтересовался, откуда они. Иванов коротко рассказал о срочной службе о Халхин-голе, на училище и о бое 22 июня. Стоп, стоп, оживился политрук. Я читал в Красной звезде что ты обое в тех местах, и это случайно не ваши дивизии была штатья. Марат, ты даже того Иванова знаешь? Знаю, ответил Василий. Я и есть тот самый Иванов. Кстати, о мой взвод. А почему же ты не герой Советского Союза? Тому Иванову героя дали. В звезде потом было напечатано. Не поверил политрук. А я, я сам не знаю почему. Мне в госпитале сказали, что из дивизии звонили. что было такое сообщение в газете. Но из госпитара меня на следующий день выписали. Затем два дня я был в учебной роте, потом посадили в поезд и сюда. — Ну, тут как раз все понятно, — вмешался в разговор комбат. — Приказ из штаба фронта пришел в дивизию, потом в санбат, а тебя там уже нет. Приказ обратно в дивизию, оттуда в учебную роту, а от тебя уже и там нет. Так что жди. Через неделю другой приказ тебя найдёт. В армии канцелярия работает медленно, но неутрутима, как гильотина. Пошетеил комбат. "Да ты, Петрович, чем недоверие разводить? Лучше отпиши в политотдел дивизии, что у нас тут такой заслуженный товарищ свою звезду героя ждёт". Василий понял, что с замполитом у комбата отношения своиские, и сделал вывод, что замполит человек нормальный. Мачура сказал, что после училища был назначен комзвода в составе полуротного опорного пункта. Принял первый бой 23 числа. При артобстреле получил контузию и был отправлен в медсанбат. Комбат назначил Старлея своим заместителем, должность оказалась свободной. Младлее он назначил замкомандира стрелковой роты и отпустил его для оформления и принятия дел. Потом повернулся к Василию и сказал: "Ну, Василий, тебя к нам сам Бог послал. Говоришь, у тебя в опорном пункте именно мёты были? Пушка и дышака?" Иванов не стал оправаться. "А сознайся, Василий, корреспондент сильно переврал. Да что ведь, товарищ капитан?" возмутился Иванов. "Кирилл Семенов такой мировой парень, он врать не станет". 2 часа меня расспрашивал. Все факты изложил точно. А что слог художественный? Так не то он и корреспондент центральной газеты, а не просто Ванька полуграмотный. Верю, верю, успокоил его комбат. Но у меня должны с командира опорные роты свободно. А там в роте и пушки, и миномёты, и дошака. Все командиры взводов зелёные младшие после училища. Есть замком роты, тоже только что из училища. Справишься? Учти, после меня твоя должность в батальоне главная. Да от тебя в бою больше будет зависеть, чем от Зомполита и Зини Петровича за откровенность, и больше, чем от штаба, и больше, чем от замкобата. Если ли не поддержишь стрелков огнём тяжёлых средств, они или погибнут, или побегут. Спасибо за доверие. Думаю, справлюсь, товарищ командир. Ладно, верю в тебя. Двигай-ка над штаба, оформляйся и принимай дела. Этот хренов гопнеры, правда, не сегодня-завтра может на нас навалиться. Как закончишь все дела в штабе, зайди ко мне». «Ну ничего себе!» — возникла мысль, зазвеневшая такой неожиданности в башке. «Командир роты! Капитанская должность! Ну точно буду полковником!» Ведь дискапэ Василий прошёл 30 м по ходу сообщения и зашёл в соседний блиндаж, где размещался штаб батальона. Начальник штаба, оказавшийся низеньким, полноватым и лысаватым старлеем лет 35, представился Петровнику итячем Дяковым. Внимательно поглядев на Василия сквозь стёкла круглой хочков, начштаб вызвал лейтеранта, пом начштаба, который взял у Иванова его документы и И вышел в смежный отсек, откуда послышался его голос, дающий указания писарю. "Вот что, Васса", сказал, наглядевшись на него на штабе. "Извини, что так смотрю. Первый раз вижу так близко героя Советского Союза. Вроде обычный парень. Комендант велел подробно ознакомить тебя с обстановкой. Пока выпишут на тебя все документы, смотри и слушай. Полежавшей на столе карте стаметовки, испёчрённой тактическими значками, Пётр Никитич, тором школьного учителя, объяснил сыжу спячённому комроты тактическую обстановку. В тылу дивизии река Перну. Вы через неё переходили по мосту, когда шли из Мураки. Увы, листел штаб дивизии. Послевыли ещё речушка. За ней позиции дивизионной артиллерии имени Мётов. мы их видели когда шли от станции там же дивизионные резервы когда шли из стали слева ты наверняка видел полковую артиллерию именно мёты это батальон боевой поддержки нашего полка местность здесь для обороны исключительно удобная слева и справа от нас два огромных болота болото слева называться киннелера справа хинги Болота непроходимы для всех видов транспорта и труднопроходимы для людей. Перешеек между болотами шириной 6 километров перекрыт двумя полками нашей дивизии. Наш полк на правом фланге у болота Синги. Раньше весь перешеек был покрыт лесом. За год что дивизия тут стоит, весь лес вырубили и пустили на строительство укреплений. Дивизию сформировали весной прошлого года в сокращённом составе. 1200 человек. Всё прошло лето всем составом рубили, пилили, копали, строили. Вместе с нами работали зэки из спецлагеря НКВД, 1000 человек. Их лагерь тоже тут, не подарёк. Из окрестных деревень мобилизовали 180 подводов. Они тоже весь год работали на подвозе. Наш третий батальон обороняет второй полковый рубеж с передним краем по речке Курина. Речка Маленькая и мелкая, по пояс. Но при этом дно иристое, а берега топки. Для танков речка непроходима. Перед нами в километры с небольшим первый полковой рубеж. На нем стоят первый и второй стрелковые батальоны нашего полка. Перед ними два километра вырубки. На вырубке два ряда колючки и минные поля. За вырубкой деревня Пылендма, сфорватнее поле. Еще правее лес и болото. Слева от деревни тоже лес и болото. За нами в полукилометре наш полковой батальон боевой поддержки. Там же КП полка. Это третий рубеж. В километре дальше, за небольшой речкой, полк боевой поддержки и дивизионной резервы. Это четвертый рубеж. За рекой Пярону корпусные резервы. Это пятый рубеж. Так что окопались мы здесь крепко. Пусть только этот Гепнер сценится. Получит от нас полной мерой. Ну и еще тебе, для общего развития. Справа от нас, за болотом Синди, по реке Пярну, до берега моря обороняется 235-я дивизия нашего корпуса. Река там широкая, до 100 метров. В городе Пярну, в устье реки, каменные здания с толстыми стенами. Так что оборона там крепкая. Левее нас, на узком перешейке, между болотами Киннелера и Киннелера, Куресцо. Стоит в обороне еще один полк нашей дивизии. Еще дальше, в пятнадцати километрах за болотом Куресцо, в полевой обороне, по реке Пярону, стоит 123-я дивизия нашего корпуса. Вот и все вкратце. — Ну, вы, товарищ старший лейтенант, прямо как в училище на занятиях, все по полочкам разложили, — не удержался от похвалы Василий. — А ей было еще год назад. Вернемся, намучили, сейчас завучим. ответил Пётр Никитич. А то, дай тон преподавательский. Давай, лейтенант Иванов, двигай к себе в роту. Все бумаги мы тебе выписали. И не подводи старших товарищей. Комбат тебе ван какую высокую должность доверил. Василий развернулся к выходу. Стоп, остановил его начальник штаба. Чуть не забыл. Он заглянул под лавку. вынул из-под офицернич-чемоданчик изъял осталки сет, из которого вынул два лейтенантских кубаря подойди шилом извлечённым из чекета Пётр Никитич проткнул петлицу на воротте гимнастёрки Василия и вставил кубики в них вот теперь в роте сразу видят что ты лейтерант поздравляю это от меня лично тебе подарок лейтеранских на рукавных знаков из зелени не имею Окрыленный лейтенант с соколом выпорхнул из штабного блиндажа и снова пошел на КП. Комбат встретился ему у входа в блиндаж. Безбородников оказался огромным мужиком под два метра ростом, сутуловатым, широкоплечим и длинноруким. Когда он сидел в блиндаже за столом, его огромные габариты в глаза не бросались. Вася не доставал макушкой ему даже до плеча. — Ого! — сказал он. Ты уже кубарями разжился. Молодец. Время даром не теряешь, похвалил комбат. Вот что, Василий, тебе спецзадание. Иди сейчас в роту, прими дела. Потом до вечера посмотри весь наш батальонный район. Завтра с утра сходи в первую линию обороны. Комбатов я предупрежу. Оцени всё как человек опытный. Завтра в 13:00 жду тебя с докладом. Обо всех замеченных недостатках. Всё, свободен. Брото Василий успел как раз к ужину. Отсерд в переживании есть хотелось зверски. Навернул полка телка гречки с тушёнкой, запил компотом. После ужина до самого отбоя знакомился с отличным составом и осматривал позиции подразделений. Командиров в роте было пятеро, из них четверо младшие лейтенанты. Недавно прибывшие из училищ, к радости Василия, трое взводных в училище попали после срочной службы. Срочную проходили по своей теперешней специальности — артиллерист, минометчик, пулеметчик. То есть не все было так плохо, как ожидал Иванов со слов комбата. Только замком роты был совсем зеленым пацаном, закончил годично артиллерийское училище сразу после десятилетких переговоров. Замполейта роты был призоны из запаса тридцатилетний политрук. Первые и вторые номера расчётов отслужили в полку уже год и кое-чему научились. Достальной личный состав прибыл совсем недавно. Однако это были бойцы второго-третьего года службы, переведённые из Уральского военного округа в основном стрелки пехотинцы. Поэтому Иванов надеялся, что расчёты тяжёлого оружия бы способны К сожалению, в полном составе расчёты отработали на стрельбище только два раза, по пять выстрелов. И этого, конечно, было совершенно недостаточно для слаживания. Он очень удивился, узнав, что из боевых позиций расчёты не стреляли ни разу. Пристрелку по рубежам не проводили. Весел сделал первую зарубку в памяти для доклада комбату, ознакомившись с личным составом. Василий смотрел оборонительные сооружения роты. Они были общими со 2-й стрелковой ротой и располагались в центре батальонного оборонительного района. Ширина батальонного района по фронту составляла 2400 метров, ротного — 700 метров. Оборона была построена по полевому уставу 1936 года, то есть в одну линию. Тем не менее... Видимо, с учётом опыта финской войны, вместо отдельных стрелковых ячеек была выкопана одна сплошная траншея полного профиля со стрелковыми ячейками. Сперёёд и втёл от траншеи вели по два хода сообщения. Дзоты стрелковой роты были в первой линии, дзоты опорной роты во второй, на удалении метров 50 от первой. Каждый из стрелковых взвод Емел на своём участке одноамбразурный дзот, из которого могли вести огонь Максим или ПТР. По Петухинской все дзоты были построены по принципу полукопанеров, то есть там разура располагалась не в лобовой стенке дзота, а в боковой. Каждый дзот мог простреливать фланкирующим огнём подступы к соседнему и следующему дзотам. Таким образом, дзоты прикрывали друг друга. Сронта Дзот защищала толстая земляная насыпь, пробить которую могла только корпусная артиллерия. В отличие от Дзота, в его старом опорном пункте не шнела тека Дзоты не имели. Дук стенных сводов с каменной засыпкой между стенками и бетонных перекрытий тоже не было. Помимо Дзота, каждый взвод имел по четыре жилых блиндажа с перекрытиями в три наката толстых брёвен. Дзоты вели перекрыты четырьмя накатами. Стрелковые роты, кроме взводных, имели ещё по одному большому взводенному взводу для Дышка и Максима, по две позиции для миномётов. Противотанковые оружья, как и все ручные пулемёты стрелковых отделений, размещались в открытых стрелковых ячейках. В опорной роте Василия было три противотанковых сорок пятки, два крупнокалиберных пулемёта Два Максима и шесть минометов. Все вооружение, кроме минометов, размещалось в пяти дзотах. Имелось также по два зенитных окопа для ДШК и по два для каждого миномета. Шесть жилых блиндажей. Боекомплект хранился в блиндажах. Стенки блиндажей были сложены из тонких бревен, а стенки окопов обшиты плетнем из прутьев. Отхожие места для каждого взвода размещались в тупиковых отселениях траншеи словом быт батальона был налажен караульная служба бойцы несли исправно если бы не поскудный гёпнер жить бы дорадоваться очень не понравилось Иванову что в отличие от его старого взводного опорного пункта ничего не было предусмотрено для круговой обороны все стрелковые ячейки смотрели вперёд а обозру рыдзотов на фланге Вася сделал вторую зарубку в памяти для комбата. До вечера он успел сходить в соседние стрелковые роты своего батальона. Оборона там была построена так же. На жительство Василий определился вместе с ординарцем в пулеметном дзоте. В нем было попросторнее. Постели устроили на застеленных досками ящиках с патронами и гранатами. С утра 4 июля Иванов плотно подзаправился... и двинулся в первую линию обороны. Предупрежденные безбородниковым комбаты оба пожилые запасники встретили Василия хорошо. Пришлось выступить с отчетом о своем боевом опыте перед командирами сперва в первом, а потом и во втором батальоне. Вопросов было много. Зато потом командиры прониклись с должным уважением и оперативно показали Иванову свои позиции. Уже замеченные Василием недостатки присутствовали и здесь. Все минное поле было выставлено в промежутке между двумя рядами колючки на удалении от 50 до 100 метров перед окопом. Иванов уже убедился на собственном опыте, что при массированном артобстреле такое плотное и узкое минное поле будет нейтрализовано. Это была третья зарубка для комбата. Пристрелку оружия по рубежам батальонах первой линии тоже не проводили. Пора было идти докладываться к комбату. Вася двинулся прямо по вырубке к своим позициям. Луговая растительность на месте вырубленного леса сформироваться еще не успела. Под ярким июльским солнцем буйно разросся Иван-чай, бурьян, крапива и прочий чертополох, доставая местами до пояса. — Вот и четвертая зарубка! — подумал Иванов. Командир он нашёл в штабном блиндаже вместе с начальником штаба, они что-то соображали над картой. "Ну, что интересует, о нам расскажешь?" ответив на приветствие Василия, вопросил комбат. "Накопали много, но явно недостаточно", ответил Иванов. "До «Да куда уж больше?" удивился начальник штаба. Пока Василий шёл через поле, он успел привести мысли в порядок и подготовился к докладу командованию. Первые между первой и второй линиями небольшой зазор. Когда немцы прорвутся через первую линию, то они разойдутся по флангам и ударят по первой линии с тыла. Вокруг центрального дзота каждой роты нужно сделать один, а лучше два кольцевых окопа и подготовиться к круговой обороне. Во второй линии нужно сделать то же самое. Нам самим нужно окружить двумя кольцевыми окопами всю позицию опорной роты. В каждой роте нужно переоборудовать по два блиндажа в дзоты с амбразурами на тыловой стороне. Хорошо бы и колючку сделать кольцом, если есть еще проволока. Минные поля тоже нужно сделать кольцевыми. — Стоп, стоп! — перебил начштаба. — А почему-то ты думаешь, что немцы прорвут нашу оборону? — Не для того мы столько накопали, чтобы они прорвались. — Немцы, товарищ старший лейтенант, будут атаковать только значительно превосходящими силами при поддержке большого количества танков после мощной артподготовки. А может, и бомбежка будет. Без подготовки и равными силами немцы не атакуют. Танки первую полосу прорвут по-любому, а за ними и пехота может просочиться. Поэтому нашим подразделениям в первой линии придется или занимать круговую оборону, или отступать. Отступать мы, я думаю, не хотим. Значит, нужно готовить круговую оборону в каждой роте. — Ладно, Василий, это мы поняли. Надо обдумать и посоветоваться. Давай дальше, — вступил комбат. Второе. Все тяжелые средства и пулеметы нужно пристрелять по четырем-пяти рубежам. Заодно и расчеты попрактикуются. На рубежах поставить четкие ориентиры, например, деревянные столбы. Это намного сократит время пристрелки и расход боеприпасов. Практически можно будет накрывать цель с первого выстрела. У меня перед оформленным пунктом шла вдоль дороги телеграф на линии. Отличная шкала дальности. Надо бы и нам здесь такую сделать. — Тот и очевидно прав. Получим разрешение у комполка и проведем пристрелку. Согласился комбат с додами Иванова. Третье. Минные поля надо рассредоточить в глубину. Часть мин перенести в промежуток между первой и второй линиями. Когда немцы проведут артподготовку по переднему краю, то многие мины сдетонируют, а еще больше мин засыплет выброшенным грунтом, и они потом не сработают. У меня именно так и случилось. Это тоже принято. Пойду с этим к командиру полка. Комбат осознал ситуацию сразу. Четвертое. Трава. Местами трава по поясу. Её срочно нужно скосить. В деревнях все косы реквизировать и срочно косить в такой траве, как в лесу, немцев не видно будет. Если они в полный рост не пойдут, то немцы не дураки. Траву оставить только там, где она нужна для маскировки нашей в позиции. Это абсолютно срочно. Тут ты во всяправ на все 100. Это вы не сглупили. Всё, я пошёл к командиру полка. На этом доклад закончился. К штабу шёл. Василий остался с нач-штабом. — Вот ведь что значит запасники! — Уж насчет травы-то должны были и сами сообразить, — укорял себя Петр Никитич. — Ты, Василий, не переживай. Наш комбат — голова. До призыва он начальником цеха на электрозаводе был. Комполка его уважает. Все твои советы до командования наш Борис Алексеевич доведет и всех убедит. Вот посмотришь. Ну, до да времени ещё есть. Даже если гёпдер вчера прорвался, у нас ещё минимум 2 дня имеется. У них было ещё 3 1/2 дня. Командою не бросила на встречу четвёртый танковый группир резервы и задержала её на плацдарме у Риги на двое суток. К вечеру этого же дня стрелковые роты батальонов проследовала последнее пополнение 70 человек. Все в чёрных робах. Позднее выяснилось, что это заключённые из лагеря, которые занимались строительством укреплений. Им обещали условно досрочное освобождение в случае добровольного призыва на передовую. Их всех распределили по 2-3 человека по стрелковым отделениям. Теперь батальон был укомплектован личным составом по штату. На следующий день с утра до веда проводили пристрелку по рубежам батальонными и ротными тяжёлыми средствами потом пристреливались полковые артиллеристы и миномётчики потом дивизионные рота Василия после обеда рыла кольцевые окопы стрелковая рота начала переоборудовать два блиндожа в взводные столовые образоруми dо очевиднo команд убедил командование принять предложение Василия да и другие прибывшие Из 133-й дивизии командиры, видимо, довели до командования свои соображения. Командование решило усилить оборону. 6 июля весь личный состав с утра и до позднего вечера косил прорыву, рыл окопы, рубил деревья и кусты, строил дзоты, ставил фальшивую линию телеграфных столбов до Пылендмаа. 6 с утра с северо-запада донеслись раскаты мощных взрывов. На горизонтом показались облака дыма, все переполошились. Но через полчаса из дивизии поступило разъяснение: сапёры взрывают капитальные здания на левом берегу реки Пярну. 7-го числа с утра ещё раз провели стрельбы по мишеням, по рубежам. Стреляли все, включая рядовых стрелков. С обеда сапёры переставляли минные поля, причём сразу ставили мины на боевой взвод. Из этого Иванов сделал вывод, что немцы уже совсем рядом. Всё это время, принимая роту, занимаясь завалившимися делами, Василий летал по расположению, не чувствуя под собой ног. Больше, чем высокая награда родины, больше, чем новое звание и новая ответственная должность, его крыляло переполнявшее душу чувство кленочки. Легионер Иванов очень надеялся, что взаимное но он вполне отчетливо понял, что его единственное до сих пор чувство к однокласснице Варе было не более чем простой подростковой влюбленностью. Вася выкроил после ужина полчаса времени и единым духом настрочил длинное на шести страницах письмо Леночке, где расписал в красках свое новое назначение, своих новых командиров и подчиненных. В половине восьмого вечера Со стороны Пярну Иванов услышал знакомые звуки артиллерийской канонады. Из дивизии сообщили, что передовой отряд немцев попытался с ходу форсировать реку, но был отбит. Волков объявили полную боевую готовность. Я сам утром 8 июля в 8:15 на дороге из Пылен до Маха погазались 10 мотоциклов с Калевскими. Подъехав к проволочному заграждению, они попали под сосредоточенный огонь полиметов двух стрелковых батальонов не вшёл ни один через час из дивизии сообщили что это была разведка из моторизованной дивизии СС мёртвая голова около 12 часов сообщили что по донесению разведки к пылен дома подходит колонна мотопехоты с артиллерией через 20 минут голову колонны увидели с наблюдательного пункта батальона Энпе размещался попросту в окопе рядом с блиндажом командного пункта. Место Василия было рядом с комбатом. Иванов мог по телефону и по свистным руководить своими миномётчиками, расчётами двух ДШК и через командиров рот шестью ротами миномёттами. Противотанковые пушки и Максимны стрели в дзотах. Расчёты должны были самостоятельно вести огонь. По мере появления противника в их секторах обстрела немецкая пехота силой до батальона развернулась в цепь на вырубке. Нартереристы установили пушки между домами на окраине деревни, наши огня не открывали. С 13:50 немецкая пехота двинулась вперёд на пересечение вырубки, немцам потребовалось 40 минут. Это было явно разведка боем. Иванов ожидал, что после подхода немцев к колючке по ним ударят миномёты и пулемёты передовых батальонов. Вместо этого, когда цепь немцев была ещё в 200 м от заграждения, их накрыла дивизионная артиллерия. Немцы залегли и ползком начали отход. "Товарищ капитан", обратился Иванов к комбату. "Но зачем же демаскировала себя дивизионная артиллерия? Теперь немцы точно знают, что здесь стоит дивизия". — Ну, Вася, ко мне его виднее. Может, он хочет еще раз артиллеристов потренировать. Положив на землю пехотную цепь, дивизионные артиллеристы накрыли плотным огнем немецкие пушки. Двенадцать полковых и противотанковых пушек, конечно, для дивизионной артиллерии были не противники. Не прошло пяти минут, как немцы перестали отстреливаться. Пехота отошла к деревне, И начало капало между домами постреляв ещё немного дивизионные пушки и гаубицы замолчали разведка сообщила что основные силы немецкой дивизии отходят от Пярну и направляются к пылендома к пяти часам немцы большими силами накопились в деревне в 17 20 до 30 бомбардировщиков под прикрытием такого же количества истребителей Но Виталис нанеси удар по передовым батальонам и дивизионной артиллерии. На подходе немцев встретили наши истребители. Лишь около десятка бомбардировщиков смогли прорваться. Впрочем, прицельно отбомбиться им не дали зенитчики. Ротные дошёка тоже поучаствовали в деле. В ответ до 40 наших штурмовиков нанесли удар по Пиллендома. Деревню сравняли с землей вместе с засевшими в ней фашистами. Тем не менее, в 19.30 немецкая дивизия пошла в атаку. Кахоту поддерживали 8 самоходок и 24 броневика. До колючки немцы не дошли. Под плотным огнем дивизионных и полковых пушек и минометов им пришлось отступить. Завязалась артиллерийская дуэль. По немцам еще раз ударили штурмовики. На этом бой закончился. В конце дня из дивизии сообщили, что к Пэлендома подходят немецкая танковая дивизия. День 9 июля прошёл в непрерывных атаках, артобстрелах и бомбёжках. Воздушный бой над позициями дивизии практически не прекращался. На землю падали и наши, и немцы. Считать их было некогда. Противник за день 4жды атаковал силами около Стат танков, более ста броневиков, до трех полков пехоты. Танки дважды прорывались через первую линию, но отсеченные от пехоты вынуждены были отходить назад. Пехота противника сумела копаться в пятистах метрах от наших окопов. Мирометчики Василия весь день работали на пределе сил. Расчеты дощака расстреляли по самолетам три боекомплекта. Противник подтянул корпусную артиллерию и... И долбил позиции наши дивизионной и полковой артиллерии. Вторая оборонительная линия, над которой стоял батальон Василия, почти не обстреливалась. К концу дня на поле осталось 28 подбитых танков и 44 броневика. Телами убитых немцев была усеяна вся вырубка. Наши передовые батальоны потеряли убитыми и ранеными половину состава. Весь день через вторую линию по ходам сообщения брели с передовой раненые. Санитары тащили носилки с тяжелыми. Дивизионная и полковая артиллерия тоже понесла потери. Вечером разведка донесла о подходе к немцам еще одной танковой дивизии. Еще одна батаризованная дивизия вышла на рубеж реки Пярну у города. Немцы наращивали их группировку. Утро 10 июля началось неудачно пол сотни немецких горизонтальных бомбардировщиков и два десятка пикирующих на рассвете незамеченными зашли со стороны Рижского залива и нанесли мощный бомбовый удар по первой линии в по центр позиции под удар попали второй батальон их полка и правофланговый батальон соседнего немецкая пехота из своих окопов обозначила ракетами и дымами Целью Казани бомбардировщиком. Главный удар наносился вдоль дороги на пылин два. Роты и воронёвшиеся с правой слева от дороги были, видимо, полностью уничтожены. Несколько сбитых зенитчиками самолётов картины не меняли. Наши истребители подошли шапашным развором и пытались атаковать немцев уже вдогонку. в догонку. В 4:45 из лесых массивов с разрушенными деревнями выдвинулись и развернулись на узком двухкилометровом участке справа и слева от дороги две танковые дивизии. Всего примерно 160 танков и столько же бронемашин. Бронетехника шла пятью волнами. Одновременно немецкая артиллерия открыла ураганный огонь по нашим позициям. Как только очередная волна танков проходила через немецкие окопы, к ним пристраивались густые цепи пехотинцев. Выбив же из-за большого количества штурмовики начали долбить наступающих немцев РСАми и бомбами. Местские истребители сцепились с нашими прикрывавшими штурмовиков. Как и вчера, оказалось, что оставленные при вырубке леса пни отлично противотанковое препятствие. Заскочив донищим на пень от толстого дерева, танк накренялся, одна из гусениц терял сцепление с грунтом. и танк долго крутился на месте, пытаясь сползти с пенька и подставляя под огонь борта. К сожалению, большая часть дивизионной и полковой артиллерии, так же, как и бронебойных ружей и ПТО, в первой линии были уже выбиты, а те, что остались, находились под ураганным обстрелом артиллерии. Со второй линии бронебойщики до немцев не доставали, по приказу комбата Василий Уманов, Сосредоточило огонь всех миномётов на немецкой пехоте. Помимо пехоты при прямом попадании сколочь дамина калибра 82 мм могла подбить броневик или лёгкий танк. Однако определить, кто именно подбил загревшийся танк или броневик, было невозможно. Стреляли все: сверху штурмовики, сзади артиллеристы, с флангов уцелевшие ПТО. И бронебойки первой линии срабатывали уцелевшие противотанковые мины. Тогда к Василию было очевидно, что первую линию немцы сомнут, так и вышло. Проутюжи в позиции центровых батальонов, танки двинулись ко второй линии. Пехота стала растекаться в тыл первой линии. Первый батальон их полка или его фланговый батальон соседнего заняли круговую оборону по берегам болот. Противотанковые орудия опорных рот из зотов расстреливали немецкие танки в борт. Но их было слишком много. Передовые танки уже подошли вдоль дороги к речке, за которой оборонялся 3-й стрелковый батальон. Саперы взорвали два начиненных булыжником мощных фугаса, заложенные в насыпь дороги на берегу речки. В рядах немецкой пехоты образовалась изрядная просека. Взрывались танки. противотанковые и противопехотные мины вышедшие к ракеты танки застряли в болотистом грунте как раз в секторах обстрела противотанковых пушек из ЗЗотов и в зоне уверенного поражения бронебойщиками из окопов Василий приказал командовал взвода связи Пашину затащить оба дожика в ЗЗоты вместо Максимов и лупить по танкам застрявшие танки и броневики Подставили борта и были вполне по зубам крупнокалиберным пулеметом. Немецкая пехота, невзирая на плотный огонь всех минометов батальона, как саранча, лезла через речку. Станкачи из зотов и окопов молотили, прерываясь только для смены лент. Все стрелки, пулеметчики и автоматчики крошили немцев, задержавшихся перед колючкой, натянутой по нашему берегу речки. В критический момент боя. Тяжёлые полковые миномёты и уцелевшие полковые пушки поставили огневой заслон по реке. С фонтанов взлетающей воды и донного ила немецкие пехотинцы начали отступать. Сохранив же подвижность, танки тоже отошли назад на полкилометра, выйдя из зоны обстрела ПТО и ПТР. Расчёты пушек и бронебойных яздов взялись добивать Застрявшие и подбитые танки. Бой затихал. Немецкая пехота окопавалась на захваченных позициях. Правый фланговый первый стрелковый батальон первой линии был прижат к болоту, но удержал Пладцдарм, развернув примерно 300 на 500 метров вокруг Зотов своей опорной ротой. На дальнем фланге первой линии продолжал обороняться левофланговый батальон соседнего полка. Немецкая пехота закапывалась в землю в 400 м перед речкой. Танки и броневики отошли в лес за деревню. Третий батальон теперь отдаляло от окружённого опорного пункта первого батальона полоса шириной 300-400 м, занятая немцами. Почитавшие потери противника, начальник штаба сообщил что за два дня перед фронтом полка подвито 48 танков и 63 броневика. Перед соседним полком подвито примерно столько же. Батальон потерял 32 человека убитыми и 89 ранеными. В основном от огня артиллерии и танковых пушек. Все дзоты уцелели. Батальон эвакуировал всех раненых в Метцанбат и пообедал. Командир полка прислал серьезное подкрепление — половину химической роты из ББО всего 35 человек при 15 иранцев в огнеметах в затишье продолжалось до 15 часов. Видны потери у них были чувствительны. 15:00 французы попытались повторить удавшийся фокус с заходом самолётов со стороны моря. На этот раз наши были на чеку. Ещё на подходе к Пярну немцев встретили крупные силы стребителей прорвались около 15 бомбардировщиков, ударивших их по батальонам и по полковым артиллеристам. Одновременно тяжёлая артиллерия противника начала артподготовку, обстреливалась вторая линия и позиции полковой артиллерии. 15:30 из деревни Сдола пошли в атаку танки и броневики, и за копов к ним присоединилась пехота. Немцев Все еще было очень много. Танки на этот раз не полезли к реке, а остановившись в двухстах метрах от нее, принялись расстреливать из орудий огневые точки батальона. Под танком стреляли вся узалевшая полковая и дивизионная артиллерия, минометчики, бронебойщики, тяжелые пулеметы. Но численное преимущество было у немецких танкистов. Под прикрытием арт-огоня Пехота форсировала речку. Пулеметы из дзотов и стрелки из окопов развили максимальный темп стрельбы. Но артиллерийский огонь немецких танков был слишком плотным и точным. Пулеметы в дзотах и стрелковых ячейках умолкали один за другим. Расчеты ротных и батареонных минометов работали на пределе возможностей, но не смогли остановить немцев. Казалось... Набегающая толпа в мундирах машинного цвета вот-вот захлестнёт окопы батальона. Но с дистанции 40-50 м по команде комбата в немеццам залпом ударили огнемётчики. Огненный вал накрыл передние ряды пехотинцев. По счастливой случайности именно в этот момент к полю боя подошли один за другим два штурмовых авиаполка. Д огнеметчики чётко обозначили им передний край Штурмовики обрушили на немцев град РС и бомб. Потом выстроились в круг и начали из пулемётов прореживать пехоту. Один полк ввёл другой. Противник дрогнул и покатился назад. Больше в тот день немцы не наступали. До конца дня наши штурмовики ещё дважды нанесли массированный удар по немецким позициям. Потери батальонов в этом бою были тяжелейшими. В стрелковых ротах осталось в строю по 30-40 человек. У Василия уцелели 48 бойцов и два лейтенанта. Из оружия: три миномёта, один ДШК, две противотанковые пушки и один Максим. Были и хорошие новости. Над штаба подсчитал, что перед фронтом батальона добавилось 12 подбитых танков и 19 броневиков. Первый батальон долже сумел удержать свой опорный пункт. Из полка пришло подкрепление пол роты сапёров. Всё-в-ничего, но из дивизии сообщили, что к немцам подошла ещё одна танковая и одна моторизованная дивизия. Командование батальона онебольшалось. Следующая немецкая атака станет для батальона последней. Ночью через болото в расположение батальона вышли остатки первого и второго батальонов. Всего 68 человек, из них больше половины раненых. Раненых отправили в тыл вместе с пополнениями, в батальоне в строю осталось 233 человека. Ночью удалось отдохнуть, немцы не атаковали, им самим отдохнуть не дали. Всю ночь по лесным массивам, в которых прятались танки, вела беспокоящая огнём тяжёлая артиллерия, пересекая линию фронта. Над головами не переставая гудели ночные бомбардировщики. Они вешали над немцами слетительные бомбы и всю ночь бомбили их тылы. День десятый начался, как и предыдущий, с массированного авианалёта. На этот раз фашисты нанесли удар по стыку батальона с левым соседом. сумели отбомбить около 20 бомбардировщиков. Затем на позиции батальона обрушились тяжёлые снаряды. Очевидно, немцы значительно усилили артиллерийскую группировку. После двадцатиминутного ураганного обстрела в атаку со пошли массы танков. Как только танки развернулись в поле, их накрыла наша тяжёлая артиллерия. Всё поле перед танками закрыли "Султаны" мощью их разрывов. поскольку дивизионная артиллерия к этому времени уже была почти полностью выбита, Иванов сделал вывод, что за ночь командование подтянуло тяжелые артполки калибра 150-200 миллиметров. Несмотря на ураганный огонь, танки быстро шли вперед, не застревая на пеньках. Видимо, немцы промаркировали за ночь безопасные трассы для танков. Василий оценил упорство и дисциплину, фашистских танкистов он видел в бинокль, как несколько танков россы пеищедли в вспышках разрывов тяжёлых снарядов прямое попадание напрочь сносило станка башню и вскрывало его корпус как консервную банку. Когда танки проходили через бывшую нашу первую линию, все услышали оглушительный многократный свист и на докопами промчалось в сторону немцев Целая стая ярких огней, оставлявших за собой дымные полосы. Затем на первой линии встала сплошная огненная стена. Тяжелый горохот ударил по ушам. Через полминуты огонь опал, и взору бойцов открылась целая цепь горевших танков. Батальон в восторге закричал «Ура!». Позднее выяснилось, что наши применили по немцам новые оружия — реактивные минометы. Примечание. В нашей реальности первое боевое применение реактивной артиллерии пусковой установки, которая позднее получила в войсках прозвище Катюша, произошло 14 июля 41 года в районе Орши. Установка БМ-13 с 16 реактивными снарядами М-13 калибра 132 мм была принята на вооружение в сентябре 39 года. Однако их массовое производство началось только после начала войны. Реактивные заряды РС-82 и РС-132 были разработаны в НИИ под руководством Лангемека, Клименёва и Лужина и в 1932 году были приняты на вооружение авиации. Заряды прошли успешные испытания в боях на Халхин-Голе. Сухопутные версии пусковых установок Для усовершенствований ХРС также были разработаны ВРНИИ в 1939 году. Однако, из-за противодействия маршала Кулика, на вооружение они поступили только в 1941 году. Положив им доносом сотрудника ВРНИИ Костикова, всё руководство ВРНИИ, включая будущих главных конструкторов ракетной техники Королёва и Глушко, И многие рядовые сотрудники в 37-м году были репрессированы. Лангемек, Клейменов и Лужин расстреляны. Все лавры разработчика реактивной артиллерии Костиков присвоил себе, за что впоследствии был удостоен звания Героя Социалистического Труда и стал лауреатом Сталинской премии. Конец примечания. Но танки наступали пятью волнами. С поразительным упорством уцелевшие шли, шли вперёд. Из немецких окопов выскочили пехотинцы и густыми цепями побежали за танками. Как и вчера, танки остановились, не подходя к реке, и принялись расстреливать огневые точки. Пехота пошла вперёд. Левый фланг роты батальона и смежный рота соседей были полностью выбиты при бомбёжке и артподстреле. Вот пятая масса пехоты форсировала речку и двинулась через окопы погибших рот к третьей линии. Там стояли последние резервы полка: учебная, штабная и разведывательная роты, полковые артиллеристы, минометчики и тыловые подразделения. Команбат скомандовал занимать круговую оборону. Снеотакованного правого фланга он перебросил два взвода на левый фланг в кольцевой яков. Слева Передавая теперь проходила прямо по позициям опорной роты. Василий к тому времени уцелело одно орудие, один Максим и два миномёта. Танки из пушек и пулемётов вели ураганный огонь по окопам, не давая стрелкам высунуться. Из зотов уцелели меньше половины. Батарея у нас стала жить минутой. И тут, как в кино про Прочапаева, из-за холма выскочила красная конница. с шашками наголо подошедший штурмовой авиаполк с налёта врезал рысами по пехоте, дерзявшись к амбату, кабазон начал ракетами передний край. Пехота залегла в воронке. Вторым заходом, вставшие в круг штурмовики ударили по танкам. Было отчётливо видно, как из подвешенных под крыльями кассет горохом сыплятся мелкие бомбы, кроме осколочных и фугасных бомб. Штурмовики сыпали и зажигательные. Они не взрывались, а вспыхивали большими яркими кострами. Танкиистам пришлось спасать свои шкуры. Напоследок, пройдясь по лежащей воронке пехоты из пулемётов, штурмовики ушли. Но следом подошёл ещё один авиаполк. За ним ещё один танки маневрируя входили, сопровождаемые разрывами тяжёлых старядов. Разживившиеся австрийцы батальона открыли частый огонь по немецкой пехоте. Однако настырные фашисты попрятались в по воронках и не собирались отступать. Везде на солнце вс сверкивали сапёрные лопатки и взлетала выбрасываемая трудолюбивыми немцами земля. Какой-то рыла окопы. Артог огонь с обеих сторон постепенно стих. Василий послал Свой его последнему уцелевшего взводного командира применька Степашина собрать в батарею все уцелевшие миномёты. Мне оказалось, что, кроме двух их собственных, сохранился только один миномёт в первой роте. Насилей назначил Степашина командиром сводного миномётного взвода и приказал ему собрать все уцелевшие мины к миномётам. Я сам взялся выковыривать окопавшихся немецких пехотинцев. Обнаружив бинокль по блеску лопатки пехотинца, Вася корректировал огонь миномета. И вскоре он так наловчился, что накрывал немца со второй-третьей мины. Комбат и уцелевший начштаб одьяков организовывали круговую оборону. В 11.00 все повторилось. Арт-обстрел, атака. После отражения второй за день немецкой атаки Остатки батальона оказались прижаты к болоту на оппозиции правофланговой роты. У Иванова уцелело 13 бойцов при одном миномете и одном Максиме. Раненого Степашина пришлось отправить в тыл. С последней уцелевшей сорокопятки сняли затвор и прицел, а отзот подорвали связкой противотанковый гранат. Комбат тоже был ранен и отправлен в тыл. В 19.00 поступила команда «Связь». На отход последние 58 бойцов батальона под командой ночштаба Дьякова отступили на третью линию. С собой по разрушенному ходу сообщения бойцы вынесли в разобранном виде один миномет и два «Максима», три ручных пулемета и три бронебойки. На третьей линии вместе с остатками полка вечером отбили еще одну атаку. Позицию удалось удержать только руководители. Благодаря плотной поддержке тяжёлой артиллерии и непрерывным атакам штурмовиков, с наступлением темноты полк в количестве примерно 400 человек был отведён за четвёртую оборонительную линию, на которой ранее расфолгался к этому времени полностью разбитый артиллерией и бомбёжками дивизионный полк боевой поддержки. Теперь же на этом рубеже развернула свою первую линию обороны. Подошедшие из армейского тыла свежие 19-я дивизия, 118-я стрелковая дивизия, поставленную командованием задачу выполнила. Примечание. Интересно совпадение с реальной историей. В этот же день на этом же рубеже командование Прибалтийского фронта попыталось организовать оборону. и остановить наступающие дивизии группы армий Север. До однако, обескровленные дивизии нашей 8-й армии, потерявшие к этому времени до 90% личного состава и практически всё тяжёлое вооружение, не смогли удержать этот на самом деле очень удобный для обороны рубеж и покотились дальше к Таллину. В реальности боевого 41 -го года продвижение немцев на этом направлении такое же как и в реале но на этом рубеже их встречают на заранее подготовленных позициях превосходящие силы красной армии конец примечания